Глава четвертая. У меня есть целых два часа, чтобы обдумать ситуацию. Все это время я сижу в коридорчике у кабинета, в котором проходят заседания, и периодически перебрасываюсь сообщениями с клиентом. Мой кофе давно закончился, но я постоянно забываю об этом и раз за разом подношу пустой стаканчик к губам, пытаясь сделать глоток. Уйти никуда не могу, так как суд может начаться в любой момент. «Лада Алексеевна, не томите!» — приходит сообщение от клиента. Все еще ждем. пишу я в ответ. Богданов опаздывает на целых два часа. Это уму непостижимо. Я чувствую злость и полное бессилие. Он может легко промариновать меня и остальных юристов до самого вечера. Не знаю, о чем Леонида сговорил с Кириллом в течение пары минут, но они периодически бросали на меня серьезные взгляды. А когда я направилась в их сторону, Кирилл вручил собеседнику свою зажигалку и под предлогом, что очень спешит, покинул нашу милую компанию. — О чем вы говорили? — спросил я у Лёни. — Да так... Задумчиво ответил тот, поглаживая подбородок и провожая глазами Богданова. «Неважно. Во время ожидания не получается расслабиться и поторчать, например, в социальных сетях. Моя спина идеально прямая, колени стиснуты, а пальцы напряжены. Ежесекундная боевая готовность. Я думаю о том, как сильно Богданов изменился за эти годы. Не то чтобы я его хорошо знала раньше. Мы виделись-то только в здании суда, но он никогда не казался мне равнодушным. Но и сильным тоже не казался. Заврядным Зубрилой — да, но никак не влиятельным человеком, знающим себе цену. У него даже походка изменилась. И сшитый на заказ костюм сидит на фигуре идеально. Может ли назначение полностью поменять человека? Не хочу показаться поверхностной и зацикленной на внешности, но если бы в то время он выглядел так же, как сейчас, я бы не стала ему настолько откровенно строить глазки. Я бы расценивала его серьезно. И я бы никогда не поступила с ним так, как поступила. «Прошу встать», — объявляет секретарь, и мы с юристом оппонента поднимаемся, встречая соизволившего все же появиться Богданова. Тот проходит мимо быстрым шагом и занимает свое кресло. Я пялюсь на кусочек его галстука и белоснежный ворот рубашки, выглядывающий из-под черной ткани. Мне так непривычно видеть его в черной мантии. Он молод, но зеленым не смотрится. Напротив, я выдала ему лет 36. Председательствующий объявляет. «Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста». И я плюхаюсь на свой стул, потому что мои колени снова начинают дрожать. «Мне нужна эта работа. Я просто обязана переломить ситуацию в свою пользу». Заседание проходит по стандартному сценарию. Сначала выступает юрист истца, потом я. Представитель ответчика обращается ко мне Богданов. Смотрит прямо, немного хмурится. От его строгого низкого голоса у меня во рту пересыхает. «Тригерит, тригерит». Я снова вижу перед глазами того тощего помощника, которого однажды грубо высмеило при всех. Моргаю, прогоняя видение. «Поясните по существу заявленного ходатайства», — говорит он мне. Пауза затягивается, он повторяет прерывисто. «Чуть быстрее, если можно». «Пожалуйста». Он явно очень торопится. «Еще бы. Нужно нагнать почти половину рабочего дня». Поднимаюсь и начинаю объяснять. Все четко и по сути. Я готовилась. Но он прерывает на полуслове. Процессуальный документ я уже читал. Можете ли вы добавить что-то новое? И выжидательно смотрит на меня. Он помнит, я знаю. Он все прекрасно помнит и ненавидит меня за те слова. Клянусь, его глаза в этот момент темнеют. Там будто черти затаились. Притихли в ярко зелени и тоже смотрят. Выжидают. Сглатываю. У меня нет сомнений в том, что суд ознакомился с ходатайством. Однако предполагаю, сегодняшнее дело далеко не единственное, которое рассматривает суд. В связи с этим я решила освежить существенные аспекты. Произношу речь официально, но при этом смотрю ему в глаза. Пристально смотрю. Хочется прижать руку к груди, так сильно колотится сердце. Я хочу пробудить того хорошего парня, который звал меня на свидание. Хочу, чтобы он простил меня. Ваши предположения впредь оставляйте при себе. Суд на память пока не жаловался. Цедит сухо. Суду стоит пожаловаться на отсутствие воспитания. Тогда я полностью поддерживаю позицию, изложенную письменно. Присаживаюсь. В этот момент с места подскакивает юрист, истца. А у меня дополнение есть. И начинает тараторить. Суть дела это не меняет, но плохо то, что последнее слово за оппонентом, а я вроде как сдалась раньше времени. У меня глаза болят от того, как круто я их закатываю, но мои старания остаются без внимания. Богданов выслушивает комментарии, на это у него есть и время, и терпение. после чего назначает новую дату слушания, что тоже плохо, так как промедление будет стоить моему клиенту денег. Все должно было решиться сегодня. У меня действительно серьезный конфликт с судьей, и вот оно, первое испытание самостоятельной жизни. Разобраться с ним как можно скорее. Честно говоря, я просто в бешенстве. Выхожу в коридор и довольно резко прощаюсь с вражеским юристом, хотя он лично мне ничего плохого не сделал. Я должна научиться держать эмоции при себе. а Леонидас в данный момент мчится по идеальной трассе вдоль Бирюзового моря навстречу солнечной Анапе, соленому воздуху, цветным коктейлям в прибрежных барах и белоснежным простыням в отеле. Я могла бы сидеть рядом с ним, есть купленный на заправке маффин с изюмом или черникой и ни о чем не беспокоиться. Не сегодня. Если однажды я и стану безвольной слабачкой, то не сегодня. Мы еще поборемся. Не верю, что ситуация безнадежная. «Во сколько там заканчивается рабочий день у судьи Богданова?»